Глава 25. Большую часть ночи они сидели в холле больницы с Джейком, ожидая новостей насчет того, перенесла ли Вики операцию. Хотя они были не в северо-западной мемориальной больнице, Рун не мог не быть врачом. Он часами ходил взад-вперед по холлам, звоня по телефону и изводя сотрудников вопросами. Что угодно, лишь бы не сидеть спокойно. Благодаря небольшим дозам ксанокса, которые давал ему отец этой ночью, Джейк был слегка в тумане, но мог говорить. Фиби правда была твоей сестрой?» — спросил он, когда Надя уже думала, что он давно задремал. Она кивнула. «Ну, единокровный». Он молчал несколько минут и потом сказал. «Ты будешь и дальше выдавать себя за неё, да?» Этот вопрос касался самого сердца конфликта, который бушевал в Нади с того момента, как она забрала себе личность Фибии. «Кажется, у меня сейчас не такой большой выбор, по крайней мере, с юридической точки зрения. Если, конечно, мы не хотим сообщить всему миру, что она мертва, а это создаст намного больше проблем». «А тебе создаст проблем еще и с этим Бахманом?» Она кивнула. Ксанакс не совсем отключил его мозг. Быть Фебе полезно с разных точек зрения. Мне нравится, что мир все еще считает ее живой. Это будто и мне позволяет чувствовать, что она жива. На его лице появилась умиротворенная улыбка, но через секунду исчезла. А куда вы, ну, положили ее? Думаю, чем меньше людей знает это, тем меньше шансов, что ее найдут. Кажется, он удовлетворился ответом. После долгой паузы Надя спросила, знал ли он что-то о связи между матерью Вики и Дэниелом. Он покачал головой. «Я даже никогда не видел эту фотографию бабушки с ним до недавнего времени, и даже тогда не провел параллели. Единственное, что мне говорили о бабушке, пока я рос, было то, что у нее случился сердечный приступ и повреждение мозга. Я вижу ее в лучшем случае один-два раза в год. Маме всегда было тяжело ездить туда». Теперь я, возможно, из первых рук узнаю, что она чувствует, если она не умрёт. Его голос надорвался, и он сделал большой глоток воды из бутылки. «Это так чертовски печально», — сказала Надя. «Это такое будничное слово, но подходило только оно». Грёбаный Дэниел. Его работа, разрушившая многие поколения жизни, навсегда останется в легендах, даже если всего несколько человек будут знать масштаб вреда, который он причинил. У мамы всегда был горячий темперамент, и я видел, как она была подавлена. Но я никогда не думал, что она попытается убить себя. Он шмыгнул носом. Я чувствую, что это я подтолкнул ее. Я не должен был говорить всего этого». «Не говори так», — перебил Уайт. Он молчал практически все время, что были там. Она бы не хотела, чтобы ты нес это бремя. Он глотнул кофе из автомата. Это была примерно шестая чашка за ночь. Джейк кивнул. «И я никогда не думал, что она может убить кого-то другого». «Давление толкает людей к самым разным невероятным поступкам», — ответил Уайт. Надя была готова поспорить, что он проводил эту линию разговора уже со многими клиентами за годы психотерапевтической практики. «Но я думаю, что могу простить ее, сказал Джейк. «Если она выживет, это первое, что я собираюсь сказать ей. Это будет тяжело, но я не могу оставить ее сейчас». «Прощение — это процесс», — сказал Уайт. «Не переживай, если оно не придёт к тебе сразу». Джейк посмотрел на него. «Я не жду, что ты простишь меня. Если бы мы с Фиби не... Она до сих пор была бы жива». Уайт покачал головой. «Мы можем целый день кидать друг другу этот мяч, парень. Я сыграл в этом свою роль». Надя почувствовала облегчение от того, что он признал это. Это то, о чем она думала, особенно с того момента, как Вики схватила пистолет. Желал он того или нет, Уайт подтолкнул эту женщину к краю. Надю тревожили воспоминания о страшном неистовстве ее слов. Но опять-таки, она и сама не была невинной. Она подумала о собственной попытке шантажа. Детали, казавшейся еще одной снежинкой в пурге сложившихся обстоятельств. «Моя мама приняла решение», — сказал Джейк, тяжело вздохнув. «Думаю, все мы приняли свои решения». «Да, много дерьмовых решений», — пробормотала Надя. Мужчина средних лет в медицинском халате, видимо, врач, прошел в комнату ожидания, сопровождаемый Роном, который выглядел особенно угрюмо. Они жестом подозвали Джейка. «У меня плохое предчувствие», — сказал он, вставая. «Но спасибо, что побыли со мной». Надя и Уайт смотрели на него — Он с каждым шагом будто все больше превращался в маленького ребенка. Пока хирург говорил, Рон положил руку на опущенные плечи сына, и они оба опустили голову. Надя не нужно было слышать слова, чтобы понять, что Вики не справилась. Они стояли на тротуаре перед домом. В ногах у каждого стоял небольшой чемодан. Только самое необходимое. Они могут купить что угодно, когда приедут. Хотя она планировала добавить значительное количество черного в новый гардероб Фиби, она сохранит тому немного розового. Они говорили не слишком много. Отчасти из-за усталости, но в основном, как она думала, из-за нервов. Сейчас они делают серьезный шаг, погружаясь в полную неизвестность. Но когда они вернулись из больницы и бесцельно бродили еще пару дней, ожидая, когда придет облегчение от того, что все наконец, закончилось... они осознали, что у них нет другого выбора. Им никогда не будет хорошо в этом доме. В этих стенах было слишком много напоминаний о том, что здесь случилось, и вид через дорогу тоже был как темное пятно. Тогда они принялись за приготовление, которые люди делают, когда собираются в путешествие на неопределенный срок. Нужно было отключить электричество — опустошить холодильник, накрыть мебель, приостановить доставку почты. Но по-настоящему собраться им пришлось, когда они увидели грузовик с открытой платформой, медленно продвигающийся по подъездной дороге в сторону открытой двери гаража. Водитель был заранее предупрежден о ценном грузе, который нужно доставить, но когда он вышел из кабины и увидел Феррари, его рот открылся от удивления, и он поднял бровь. «Увидишь же такое?» — сказал он. «Ничего, если я сфотографирую?» Уайт пожал плечами. «Он больше не наш, но я никому не скажу». Наде не понадобилось много времени, чтобы найти частного коллекционера, который был рад купить эту машину, учитывая ее редкость и дурную славу прежнего владельца. Внутри она все еще очень хотела сжечь ее, бросив коктейль Молотова или столкнуть в озеро Мичиган — просто из чистой злости. Но они с Уайтом согласились, что есть более важные вещи, на которые могут пойти доходы от продажи. Большая часть этих денег должна была отправиться в фонд помощи обвинителям Дэниела Нобла, которым нужна юридическая или психологическая поддержка. Такой шаг, вероятнее всего, наделает шуму, как только о нем станет известно. Но Надя полностью в стиле Фиби планировала избегать журналистов, если они будут звонить». Небольшая, но щедрая часть дохода от продажи предназначалась Нейпером. Пришлось долго убеждать Рона, который теперь еще меньше хотел иметь отношение к деньгам Нобла, чем раньше. Но Надя в итоге достучалась до него, напомнив, что Вике всего лишь хотела помочь матери, и что деньги получены от продажи самого дорогого для Дэниела имущества какому-то незнакомцу, а это взбесило бы его не на шутку. Когда Надя разговаривала с Джейком по телефону этим утром... он показался ей довольно оптимистичным. «Мы с папой подумываем поехать за границу». Она подумала о делах Рона, связанных с медицинской халатностью, и понадеялась, что он решил окончательно оставить профессию, пока нет проблем с деньгами. «В общем, точно не Стэнфорд?» «Кажется, это чья-то чужая мечта». Она не стала спорить. «Просто постарайся сделать что-нибудь хорошее со своей жизнью». Сделаю, если и ты сделаешь что-нибудь хорошее с ее жизнью. Обещаю. Когда водитель сделал все необходимое, чтобы закрепить машину на грузовике, Уайт сказал: "Наверное, нужно подучить итальянский во время полета. Сейчас есть неплохие приложения на телефон. Большую часть моих нуж там покроют три слова: пицца, желато и эспрессо. Аминь." Вопрос, который она хотела задать, и который целый день вертелся у неё на языке, становился все насущнее и навязчивее. Настало время произнести его. «Ты планируешь остаться временадолго?» «О чём именно, ты спрашиваешь меня?» «Боже, почему же так сложно?» «Частично из-за того, что она так и не научилась строить отношения, особенно такие, в которых есть надежда на нечто романтическое». частично из-за крошечного ростка сомнения, прочно укоренившегося у нее в подсознании, природу которого она не могла определить со времени столкновения в столовой у нейперов. «В самом начале мы говорили о том, что уедем, разойдемся, как только все уладится, или как только мы сможем доверять друг другу. Я просто хотела знать, не передумал ли ты?» Она чувствовала на себе его взгляд и заставила себя поднять взгляд на него». Он улыбался. «Я вроде как надеялся, что ты будешь поблизости чуть дольше», — сказал он. Она пожала плечами. «Конечно, если хочешь». «А чего ты хочешь?» «Я хочу жить одним днем, сказала она. «Может, даже одним моментом». «Я хочу убедиться, что могу верить себе и верить этому». «Мне нравится», — сказал он. «Кстати, я хотел показать тебе кое-что». Он вытащил телефон, открыл папку с фотографиями и удалил те, что чуть не наделали им кучу проблем. «Думаю, давно настало время избавиться от них. Что думаешь?» Она широко улыбнулась. «На самом деле я тебя уже опередила». Он облегченно вздохнул. «Радостно слышать это». Он медленно наклонился, чтобы поцеловать ее. Это был их первый поцелуй с того дня, как они пошли к соседям. Холодок, зудящего сомнения, отступил от нового прилива тепла. Может, теперь все будет казаться лучше? Ей нужно подождать и посмотреть. Подписав все необходимые документы у водителя, они смотрели, как грузовик медленно едет обратно по улице, немного походя на черепаху с экзотическим панцирем. «Закажешь Убер или заказать мне?» Спросил Уайт. Стоило ей достать телефон, как она увидела другую машину на их улице. Седан Форд последней модели, который так и кричал Копы! Лысая голова водителя подтвердила ее подозрение, и у нее внутри все как будто оборвалось. Черт, по крайней мере, он один. Наверняка это очко в нашу пользу, сказал Уайт. хотя ему не удалось полностью вымороть беспокойство из своего голоса. Детектив Келли припарковался в начале улицы, вышел и направился к ним. Он выглядел дружелюбно, но это было просто частью его образа, как и бронежилет и камуфляжные штаны. «Доброе утро, детектив», — сказала Надя и обрадовалась теплой беззаботности своего приветствия. Он кивнул. «Миссис Миллер, мистер Миллер». «Кажется, вы куда-то направляетесь?» «Мы решили, что не помешало бы немного расслабиться», — сказал Уайт, учитывая, что случилось той ночью. Келли кинул долгий взгляд на дом нейперов, который из-за темных пустых окон уже начал казаться замком с привидениями. «Да, чертовски печально. Я повидал много самоубийств за годы службы, и легче не становится». «Да». «Я именно так потерял несколько клиентов за время своей практики. Ее мужу и сыну предстоит долгий путь». Келли кивнул и повернулся к ним. «По которому они уже идут». Все немного помолчали. Надя с трудом удерживалась, чтобы не переминаться с ноги на ногу и никак иначе не выражать свою нервозность. «Вы пришли из-за этого?» – спросила она. «О, нет». «На самом деле там нечего расследовать. Это очевидный самострел. Она недавно купила этот пистолет. В медицинской истории значится лечение от депрессии и тревожности. Вот и все. «Понятно», — сказала Надя. Это значило, что Келли, по-видимому, приехал по тому же поводу, что в прошлый раз. И она снова чувствовала, что он изучает ее, будто пытается сравнить ее черты лица с внешностью девушки, которую он ищет». Хотя она всегда была рада надеть что-то из своих старых вещей, она вдруг почувствовала благодарность за то, что сегодня выбрала белую драпированную блузку и черный блейзер Гуччи из гардероба Фиби. Что угодно, лишь бы скрыть ее дух. «На самом деле я снова по делу Бахмана. Я приехал потому, что у меня есть кое-что, что я хотел с вами обсудить. Это займет всего минуту. Я понимаю, что вы уезжаете». На этом месте ей хотелось спросить у него, с чего он взял, что она сможет ответить ему что-то сейчас, раз не смогла в прошлый раз. Но именно такую подозрительную реакцию он и ожидал увидеть. Поэтому она сказала, «Да, без проблем. Чем сможем, поможем». Он снова достал свой телефон и стал нажимать на экран. «Мы нашли несколько фотографий в электронной почте Бахмана, которые могут вас заинтересовать». Он поднял телефон и показал им фотографии очень знакомой синей машины, той, которая до сих пор должна покоиться под ветками на далекой ферме в Индиане. Рот у Нади пересох. «Как вы видите, на фоне ваш дом. Видно даже силуэт, по-видимому, женский, за рулем. Вы не помните, чтобы такая машина была припаркована где-нибудь на вашей улице в последние месяц-два?» Они с Уайтом вместе пригляделись к фотографии, прекрасно понимая, что видят. "Кажется, я видел эту машину, да", сказал Уайт. "Я вижу по несколько приезжающих и уезжающих машин экзекутив-курьер в неделю". "То же самое", добавила Надя. Выражение лица Пелли было невозможно считать. Мне удалось выяснить, что мисс Павлика никоим образом не была связана с Executive в курьер Так что по какой-то причине она маскировалась. Интересно, зачем? сказал Уайт. Можете сказать, как часто вы видели эту машину на своей улице? Она пожала плечами. Не знаю. Это тот случай, когда ты видишь машину доставки и мозг просто забывает это. Уайт согласился. Кэлли покачал головой и убрал телефон. «Просто забавно. Я ищу девушку, которая, как я уже говорил, просто до ужаса похожа на вас. И вдруг я нахожу фотографии ее машины, припаркованные возле вашего дома. И много фотографий, заметьте. Этот тип Бахман снимал ее несколько дней. Похоже, у нее было какое-то особое дело на этой улице». Она не знала, что еще сказать, чтобы убедить его в своей неосведомленности. Наде было известно, как выглядит одержимость, и у детектива Келли она явно зарождалась. Если он полезет дальше в кроличью нору, доведёт ли это его до истины? Сейчас она так не думала, но она была уверена, что существуют неучтенные ею вероятности, и она, наверное, мысленно проработает их через несколько часов, пересекая Атлантический океан. «Я бы правда хотел помочь, детектив», — сказал Уайт. Тот не отрывал глаз от Нади. «В конце концов, она объявится. Они обычно объявляются. И, готов поспорить, она расскажет очень интересную историю». «Не сомневаюсь», — сказала она. Келли пожелал им счастливого пути и пошел обратно в машину. Надя не дышала, пока он не повернул за угол и не исчез из виду. Когда он уехал, Надя глубоко вздохнула и в последний раз оглянулась. Фиби Миллер здесь больше не живет.